488. Сын мой, усмотреть руку ведущую в каждом достойном внимания явлении будет свидетельством зоркости духа. Учим сознательному отношению к жизни. Явление изучено, понято и давшей плоды не повторяется. Идите, идите идите, испутуя каждый опыт плоды приносящий. Так растёт сознание. Пусть текут мысли, чувства и события своим чередом, а ты ближе держи со мной, нераздельно, усиливая степень и напряжение близости. Пусть тесные обстоятельства лишь приближают ко мне. Если становится трудно дышать и сгущается тьма, стань ещё ближе. А зон близости рассеет призраки май. А ты знай, всё твоё во мне и со мною. На земле всё не твоё. Ни с чем приходим, ни с чем и уходим. Всё не твоё, но учитель твой и с тобою всегда. Так и живите в сознании, что ничто не принадлежит вам. Царствие моё нет мира сего и цветы моего сада не земные. Царство Божие утверждается на земле, но в сознании духа. Так происходит утверждение невидимого в видимо. и плотного в тонком. Так произойдёт сближение миров.